причём книги из библиотеки Союза выдавались бесплатно. Вместе с тем, Союз пожертвовал крупную сумму на приобретение книг, напечатанных линейным рельефным шрифтом ГИИ и некоторыми другими шрифтами для слепых, которые учились раньше. В своей типографии Союз наладил издание трёх брайлевских журналов, производство рельефных карт и других пособий. И книги, и журналы печатались, разумеется, краткописью Армтиджа, учитывавшей особенности грамматики и орфографии английского языка. Упорядочив дело с обучением разным шифтам, Армтидж решил навести порядок с приборами для письма, которых появилось несчётна. Сам он усовершенствовал приборы Брайля и Гебельда желобки или канальцы в этих приборах он заменил досками, матрицами, что значительно улучшило качество точек. По оценке известного австрийского тифлопедагога Мелля, благодаря этому прибору, речь шла о приборе Брайля. Письмо получается лучше, напоминающим печать. Некоторые специалисты находят впрочем, что письмо на такой доске идёт медленнее. Но как это бывает, комментирует Меллья Нальтениус, в Австрии прибор этот распространялся под названием Парижская доска. Томас Армитаж прожил не слишком долгую жизнь, но похоже у него была лёгкая рука. Ему удавалось всё, за что бы он не брался, и сделал он очень немало, сделал очень много в тифлопедагогике для улучшения условий быта и профессионального труда, для обучения и просвещения слепых в Великобритании и не только своей страны. Благодаря этому он занял предназначенное ему судьбой почетное место в истории тефлологии, во всемирном признании системы обучения и просвещения слепых Валентина Гюи и Луи Браэля. В Австрии. Яганг Лейн, 1765-й. 1848. Родился в семье придворного. По окончании юридического факультета университета занимался адвокатской практикой. Получив в 1801 году должность в совете помощи бедным, который занимался, естественно, и слепыми, он ознакомился с сочинениями Валентина Гюи, которые произвели на него весьма глубокое впечатление, и он решил про себя повторить его опыт. В 1803 году он обучил чтению и письму ещёту слепого мальчика по фамилии Браун, который, как и Франсуа Люэр, успешно сдал контрольный экзамен. Сам же Клейн получил из казны средства на создание в Вене института слепых по примеру Парижской королевской школы ГИВИ и был назначен его директором. Открытие Венского института слепых в 1804 году предопределило распространение в Австрии системы ГУИ, возникновение других учебных заведений того же типа. Поэтому он особенно расстраивался всякий раз, когда встречал выпускников этих заведений, возвратившихся снова к нищенству. Эти встречи навели его на мысль открыть при институте для окончивших курс обучения мастерскую с общежитием и столовой. Для обучения чтению и письму Клейн изобрел так называемый игольчатый шрифт, посредством которого очертания букв алфавита накалывались точками. Восприятие этого шрифта на осязание вызывало определенные трудности, для преодоления которых он рекомендовал специальные упражнения. Для развития осязания придумал ящик со всякой всячиной, в котором помещались разные мелкие и крупные предметы и материалы, которые обследовались на ощупь. Несмотря на то, что игольчатый шрифт был неудобен и дорог, особенно при книгопечатании, поскольку нужные буквы, хранившиеся в наборной кассе, разыскать было непросто, а главное придать им правильное положение при печати. Тем не менее, игольчатый шрифт ещё долго держался в Венском институте, препятствуя введению брайлевской системы письменности. Свой богатый опыт Клейн обобщил в научных трудах по тифлопедагогике. Главным среди них следует, пожалуй, признать учебную книгу. Как и ГУИ, он считал, что учебные заведения для слепых должны финансироваться государством. Однако и он не отрицал необходимости благотворительности шала. Великой страстью Клейна было изобретать, изготовлять и собирать учебные пособия. По примеру ГУИ, Он создал лучший в мире музей учебных пособий, который существует и пополняется до сих пор.